Глава 12. Саймон перекладывал записную книжку из руки в руку, чтобы вытереть вспотевшие ладони от джинсы. Раньше ему никогда не доводилось работать над настоящим репортажем. Так волнительно. Недавно на место преступления прибыл журналист из вечерних новостей, расспросил о деталях происшествия констебля и улезнул в пап. Но Саймон остался. Он получил наводку от одного из источников. Вернее, от Кита, партнёра по шахматам, чья сестра работала в полиции и рассказала о странном деле с убитым бездомным парнем, тело которого обнаружили в конце ночной смены. Что ж, странные дела были как раз по части Саймона. Если удастся самостоятельно раскопать эксклюзивную информацию, то мистер Бенкрафт наверняка разрешит молодому стажёру стать полноценным журналистом в газете, к чему тот всегда и стремился. Прошло уже 6 часов с тех пор, как Саймон приступил к расследованию. Он прибыл на место убийства в 9 вечера, сделал множество фотографий из-за ограждения, а когда угрюмый полицейский попытался отогнать молодого репортёра, тот заявил, что представляет газету Странные времена и будет писать статью. Конечно, это не на 100% соответствовало действительности, но Саймон считал своё высказывание не ложью, а позитивным настроем. хотя оно в любом случае не помогло. Констебль снова велел якобы журналисту проваливать, впрочем, использовав словечко покрепче. Не чуть не обескураженный, Саймон отправился на поиски дополнительной информации. Затем подкрепил силы чаем с печеньем, выданным ещё с утра мамой. Однажды он непременно напишет книгу советов для начинающих журналистов и первым пунктом упомянет, что самое важное в расследовании везде носить с собой горячий напиток. издобу. Детектив-инспектор Стерджес потянулся. Плечи затекли от длительного изучения места преступления, бесконечных опросов потенциальных свидетелей и вытягивания информации из криминалистов. Дело было запутанным, очень запутанным. После того, как стало ясно, что жертва каким-то непонятным образом врезалась в стену, пролетев над каналом Инспектор отправил констеблей на ту сторону прочёсывать местность в поисках следов борьбы. Патрульные действительно обнаружили на брусчатке несколько пятен крови, но к тому времени там прошли уже сотни человек по пути на работу. Стерджес всё равно приказал собрать образцы и отправить их в лабораторию, но особых надежд на их счёт не питал. Если бы Кларк хоть немного напоминал компетентного сотрудника, то наверняка предоставил бы больше рабочего материала. Но этот линтей испарился сразу после того, как избавился от потенциального висяка. Количество подобных дел в последнее время увеличилось. Вернее, не совсем подобных, а странных. Всё началось с подозрительного убийства в Динсгите несколько лет назад. Жертва, 19-летний парень, иссохший до костей, был найден на танцполе ночного клуба. Смерть наступила от утопления. Стерджес сбился с ног, расследуя это необъяснимое происшествие и заглядывал под каждый камень, пока судмедэксперт внезапно не сменил причину гибели в отчёте на сердечный приступ в результате обезвоживания из-за некачественного экстази. Всё это показалось инспектору крайне нелогичным, но когда он продолжил копать, то получил новое назначение и предупреждение от начальства не тратить время на закрытые дела, когда хватало и новых. После этого к Стерджессу попало ещё пара необъяснимых преступлений. Попало по той простой причине, что больше никто не желал их расследовать, чтобы не выглядеть неудачником. Работа полицейских в современном мире сводилась к показателям раскрываемости, поэтому весяки старались спихнуть кому-то другому. Так и получилось, что ранее головокружительная карьера Стерджесса сейчас скорее напоминала пикирование. Выяснилось, что он не понимал намёков Она ещё не любила отступать и тем самым только усугублял ситуацию. Сегодня детектив-инспектор запросил 20 констеблей для опроса потенциальных свидетелей, однако получил всего 4, не считая тех двух, что отгоняли любопытных зевак. Впрямую этого не сказали, но было ясно, что смерть бездомного считается наименее приоритетным делом. Вот убийство студентки, к примеру, надо было расследовать немедленно. Пока остальные мамочки и папочки не начали отправлять драгоценных детишек в другие, менее опасные колледжи, отчего казна Манчестера перестанет пополняться. Алкоголики же без определённого места жительства умирали постоянно, поэтому никто не желал слушать про особые обстоятельства. Стердж ос почувствовал приближение мигрени. Он отправил Уильксон обойти два ближайших здания и опросить жителей, но не слишком надеялся хоть на какой-то результат. Детектив-инспектор украдкой огляделся. Когда он работал над ещё одним странным делом в прошлом году, то повсюду ощущал за собой слежку. Выработанное из опытом чутьё подсказывало, что-то нечисто. Никаких подтверждений подозрением не обнаружилось, но неприятное чувство преследовало Стерджесса везде. Недавно оно усилилось настолько, что он подумывал не взять ли первый отпуск за 6 лет службы. Однако несколько недель назад паранойя постепенно сошла на нет, либо стала привычной частью повседневной жизни. И всё же она заставляла молодого инспектора нет-нет да и оглядываться по сторонам. Однако вокруг не было ничего примечательного. Единственный, кто привлекал внимание, находился за ограждением. Прощавый парень в очках уже несколько часов околачивался рядом с местом преступления. Стерджесс прошёл мимо охранявшего территорию констебля, кивнул ему и направился к припаркованной машине. Подозрительный субъект тут же подскочил и представился. "Саймон Браш из газеты Странные времена. Детектив-инспектор, не уделите мне пару минут". "Кто?" переспросил Стерджесс, не замедляя шага. "Откуда?" "Саймон Браш, Странные времена", повторил парень. "Постой, это так комедийная еженедельная газетёнка?" инспектор остановился. который публикует статья Несси и тому подобной ерунде. Мы выпускаем новости о необъяснимых феноменах со всего света, гордо приосанился парень. На его лице виднелись прыщи и честность. Можете дать комментарий по поводу странности произошедших прошлой ночью событий? А тварь отмахнулся Стерджес, возобновляя путь. Мой свидетель утверждает, что в деле замешано сверхъестественное существо. Ладно, парень, кто тебя подослал? С нарастающим раздражением спросил детектив-инспектор, вновь останавливаясь и поворачиваясь к собеседнику. Этот козёл Кларк, я не никто меня не заставлял. Я журналист из Да, я помню. Слушай, понимаю, тебе нужно раскапывать всякую чепуху, но мне некогда играть в твои глупые игры. Умер человек. Отнесись к этому серьёзно. Не пытайся превратить моё дело в погоню за бигфутом, иначе я арестую тебя за помехи правосудию быстрее, чем ты успеешь сказать йети. Понял? Как представитель свободной прессы, я имею право следить за текущими расследованиями, и, казалось, парень вот-вот заплачет. Ладно, Стерджесс вздохнул и отвёл глаза. Скажу тебе то же самое, что и настоящим журналистам, чуть раньше. 52-летний мужчина был найден мёртвым в Каслфилде. На данный момент мы не исключаем возможности умышленного убийства. Полиция Манчестера ведёт расследование в нескольких направлениях. И как обычно, будет рада любой предоставленной информации от сознательных граждан. А теперь отвали сынок. Я занят. Стерджес зашагал к своей машине, потирая на ходу лоб. В висках стучало, приближался приступ мигрени. Призрак Боуи жаждет записать новый альбом. Отличная новость для всех поклонников Дэвида Боуи. Джонатан Орвик, 38 лет, South Shields, утверждает, что привидение рок-легенды вселилось в него и теперь желает отправиться на студию, чтобы записать новые песни. Одним прекрасным утром я проснулся и почувствовал себя странно, но не понимал, в чём дело, пока не взял гитару моего приятеля Дарана и не начал наигрывать незнакомую мелодию. Раньше я никогда не держал в руках музыкальные инструменты. Оказалось, что в меня вселился чёрт в Дэвид Боуи, и теперь непременно хочет записать новый альбом, вот что заявляет мистер Орвик. Отметим, сам он не разделяет энтузиазма истинных фанатов Боуи и утверждает, что не располагает временем для записи музыки измождённого белого герцога. Я большой поклонник хардкор техно. Это такой прилипчивый мотив, под который можно поколбаситься. Хотя мне нравится Джинджини Эту песню Боу я хотя бы знаю. Родные мистера Орвика говорят, что нынешнее поведение совершенно ему не свойственно, и ранее он не выказывал интереса к музыкальной карьере. "Мне некогда заниматься подобной ерундой", заявляет мужчина. "У меня полно работы в качестве сантехника. Если тратить время на все эти записи, в студии и за пределы музыкальные эксперименты, то кто будет чинить уборную на первом этаже у миссис Дэниелс?" Из-за больного бедра он больше не может подниматься по лестнице, а с туалетом внизу постоянно возникают проблемы. Наследники Дэвида Боуи прокомментировали ситуацию следующим образом: "Рок Звезда по-прежнему мёртв и вряд ли решил бы вселиться в сантехника из Саутчелса".